Марсианские поиски в окрестности Марса в радиусе трех сотен километров, просветив грунт и проанализировав почву, они вернулись ни с чем. Никаких подземных коммуникаций, никаких посторонних источников тепла. Женька, как обычно, встретил их у шлюзов. Правда, азарт в его глазах давно уже погас. «Ну что, мы здесь все-таки одни?» — криво усмехнулся он. «А девушка?» — тоже вопросом и тоже невесело возразил капитан, проходя мимо. «Это случайность» передернул плечами Евгений, пристраиваясь рядом с Сергеем. «Чудо! А чудеса, как известно, бывают только в единственном числе. И раз в сто лет. Как она, кстати?» — перебил его Сазонов. «По-прежнему в коме. А так синяки и раны потихоньку затягиваются, что обнадеживает». «Ты определил возраст конструкции?» — Женька кивнул. «С ним какая-то ерунда творится», — сказал он. «Я взял пробы с разных мест. Так вот, углеродный анализ говорит, что им 13000 тысяч лет. — А анализ диффузии вещества, что созданы совсем недавно, нет четкой картины. «Точно — Точно? — заинтересованно спросил капитан. — Абсолютно. — равнодушно кивнул Женька. — О чем-то подобном я где-то читал, — пробормотал Сазонов. — Ладно, я в библиотеку, — сказал он, сворачивая в сторону. Некоторое время Леднев с Кузнецовым шли молча. — Ладно, Серж, принимай вахту. «Я к себе», — сказал Женька. «Все равно все бессмысленно», — вяло добавил он, устало махнул рукой и скрылся в медлаборатории. Кивнув ему вслед, Сергей направился к рубке, но шаги его почему-то остановились все неувереннее и неувереннее, пока он наконец-то не остановился. Постояв несколько секунд в раздумье, он вернулся к своей каюте. Замялся на пороге и неуверенно приоткрыл дверь. В полумраке в спальном коконе лежала девушка легкий синий свет медицинской лампы освещал ее спокойное лицо, тонкий аристократический профиль, фиолетовые чуть припухшие губы. И Сергею вдруг нестерпимо сильно захотелось поцеловать их. И от этого желания ему стало жарко, а сердце бешено заколотилось. «Поцелуй, она и проснется!» — прозвучал у него в голове насмешливый Женькин голос. И, испугавшись собственных мыслей, Сергей поспешно закрыл дверь. Когда капитан заглянул в рубку, Кузнецов сидел у большого экрана и задумчиво смотрел на звезды. «Вот, виноват, — Вот почему-то виновато произнес он. Наконец-то смог взглянуть на них как следует. — Ну и как? — Фактически, только сейчас, увидев все эти основательно перекореженные созвездия, осознал, как все-таки много времени прошло, — грустно сказал Сергей. — Да уж, — согласился капитан, — лучше один раз увидеть самому, чем сто раз услышать от других. — Как у тебя обстоят дела с шестым модулем? — спросил он. «Дырки потихоньку заделываю. Сам же видел, как его потрепало». Капитан задумчиво кивнул. «Знаешь, я тут подумал», — сказал он. «Надо при следующих поисках задействовать датчики на живые организмы». «Думаешь, будет толк? Мы же на тепло проверяли». «Все надо попробовать», — пожал плечами капитан. К тому же, сам знаешь, живое — это не обязательно тепло и не обязательно белок». «Это уже Женькина епархия», — заметил Сергей. «Вот про это и я хотел с тобой поговорить». Капитан сел. Он заперся у себя в лаборатории. Ни на стук, ни на вызов не отвечает. Боюсь, теперь появится С Спиртом поди пытается заглушить внезапную потерю всех своих близких. И у Сергея после этих слов тоже перед глазами вдруг возникло озабоченное лицо матери. «Куда же ты?» — спросила она тогда, стараясь скрыть подступившую обиду. «Я же ждала тебя. Оладьи вот напекла. Горячие ведь, вкусные». А он ушел. Торопился навстречу со школьными друзьями. «Не в еде ведь счастье!» — весело ответил он тогда. И больше свою маму он уже никогда не увидит, как и она его. И Сергей понял, что сейчас бы тоже не отказался от рюмки водки. «А может, с ним уже что-то случилось?» — озабоченно спросил он. «Может, пора взламывать дверь?» «Сходи и проверь его», — предложил капитан. Он держался лучше всех, хотя там, на той земле, у него тоже осталась семья, дети. «Может, он тебе и откроет, хотя, я уверен, просто глушит тоску и не хочет никого видеть». «Сопьется», — заметил Сергей. «Лучше уж это, чем постоянная изматывающая депрессия. Так и до мыслей о самоубийстве недалеко».